Глава 26. Бой без права на посадку. Море рядом со скалой вскипело и пришло в движение. Из образовавшегося пенного водоворота высоко в небо взметнулись три длинных прозрачных щупальца с голубоватыми присосками, попытавшиеся оплести и утащить под воду светло-рыжего грифона вместе с его наездником в красной мантии. Эффектное и наверняка смертоносное заклинание. Вот только... Все три чудовищных магических конечности рассыпались безвредным дождем, едва успев дотронуться до пернатого существа. То же самое случилось и с направленными свелинной во врага ледяными копьями. Все они раскрошились и распались водными каплями, едва коснувшись красной мантии или перьев на груди грифона. Не то чтобы противникам вообще не было нанесено вреда. Я видел кровь на светлых перьях грифона. Да и крылатый зверь болезненно заорал, Но результат магической атаки явно был не настолько сокрушительным, на какой рассчитывала маленькая волшебница. Фея тоже не добилась результата и, болезненно помотав головой, крикнула, что магия разума на культиста почему-то не действует, и его сознание защищено. Это лишний раз доказывало, что перед нами вовсе не какой-то заурядный гонец, а некая важная шишка в иерархии новой церкви, упускать которую нельзя ни в коем случае. Магия разума на врага не действовала, и это сильно ограничивало фею. Второй магической гранью моей школьной подруги была магия земли. Но тут, посреди океана, возможности для применения такого рода магии особо не было. Но почему Свелина не использует магию смерти, раз ее магия воды оказалась неэффективной? Ответ пришел через несколько секунд. «Берегись! Он отразил мое заклинание мгновенной смерти!» Истошно заорала маленькая волшебница, и с вечернего неба на одинокий зуб обрушилась ветвистая фиолетовая молния. Вспышка и взрыв! Меня обдало жаром и едва не скинуло с каменной площадки в морскую пучину. На несколько секунд я оказался оглушен и ослеплен. Когда же сумел проморгаться и восстановить зрение, первое, что увидел... Молодой дрессировщик Грифонов в шаге от меня лежал мертвым. Невозможно жить с такой сквозной прожженной дырой в груди. Ленка и Фея, кажется, не пострадали. Я тоже уже приходил в себя. А вот наш противник, отбившись от заклинаний волшебниц, творил собственную атаку. Культист поднял правую руку с магическим жезлом, вокруг которого все ярче разгоралось опасное свечение. Фея поспешила закрыть нас всех золотистой сверкающей полусферой, а Свелина добавила к выставленной подругой защите водные элементы, судя по появившимся в энергетическом куполе голубым нитям. Вот только замыслы врага не предусматривали прямого магического нападения. Накопившийся в магическом жезле культиста мощный магический заряд ярким шаром сорвался вниз, но ударил не по нашей защите, а ушел в бурлящую воду рядом с островком и погас. Что это вообще было? Несмотря на мощность вражеского заклятия и долгое время на его подготовку, на первый взгляд абсолютно ничего не произошло, а потому волшебницы удивленно переглянулись. На что-то ведь магическая энергия, причем немалая, была потрачена. Первый сообразила фея. «Наш враг — призыватель демонов или мастер элементалей?» и только что вызвал к себе на помощь морского демона или водного духа. «Да, точно. Чувствую приближение сгусткой энергии. Магическая тварь там!» Перепуганная свелина указала дрожащей рукой в морскую глубину. «Нужно срочно убираться с этого камня. Взлетаем!» Никогда ранее нам не доводилось самостоятельно управлять грифонами. Всегда мы лишь летели за управляемым кем-то другим вожаком стаи. Я вообще не был уверен, что звери нас послушают. К чему тогда все эти магические ошейники, жезлоуправления и прочие хитрые приспособления, если чужого грифона можно запросто вот так взять и увести? Но выбора не было. Каким-то шестым чувством я и сам ощущал приближение смертельной опасности и понимал, что с одинокого зуба нужно как можно скорее убираться. К счастью, крылатые летуны, тоже, видимо, чувствующие приближение опасности из глубины, в вопросе необходимости убираться с крохотного острова, были полностью солидарны со мной и нисколько не сопротивлялись. Я запрыгнул в седло вожака, схватил поводья и, убедившись, что девчонки тоже взобрались, каждая на своего грифона, велел крылатому зверю взлетать. Может, для взлета существовали какие-то специальные команды, но я просто заорал, ударил грифона пятками, словно боевого жеребца, и указал на поднимающийся возле острова огромный водный горб. И крылатая зверюга меня послушала. С шумом замахав широкими крыльями, грифон сделал несколько шагов разбега и резко взмыл вверх, быстро-быстро набирая высоту. И очень своевременно. Обернувшись, чтобы убедиться, что девчонки успешно взлетели вслед за мной, я замер с открытым от изумления ртом. «Был чего. На камень, кажущийся с высоты совсем крошечным, взбирался черно-синий не то краб, не то скорпион, причем было это существо невероятно огромным. С пятиэтажный дом как минимум. Его страшные клешни на длинных лапах впустую щелкнули в воздухе, буквально полметра не дотянувшись до хвоста взлетающего последним грифона Ленки. Огромный водный монстр попытался еще сильнее вылезти из воды, намереваясь, похоже, нанести удар невероятно длинным скорпионием хвостом со смертоносным жалом на конце. Но небольшая, обточенная морскими волнами, скала не выдержала такой нагрузки. Одинокий зуб начал крошиться, затем обломился где-то под водой и ушел на глубину вместе с призванным заклинателем жутким чудовищем. Высоченные волны разошлись кругами от места крушения, но океан быстро успокоился и больше ничто не указывало на то, что когда-то тут из воды торчал одинокий зуб. Не думаю, что в планы нашего врага входило разрушение скалы. Все-таки представитель новой церкви преодолел по воздуху тот же невероятно долгий путь от штормовых островов, что и мы. Его крылатый зверь наверняка устал и нуждался в отдыхе. Скорее всего, заклинатель намеревался уничтожить нашу группу, а затем отозвать призванные чудовища и воспользоваться единственным на многие сотни километров вокруг местом для ночной стоянки. Но теперь обстоятельства изменились. Садиться на воду и тем более плавать грифоны не умели. Для них касание поверхности моря и намокание перьев было равносильно смерти. А потому интересно, что предпримет сейчас наш враг. С некоторым удивлением я обнаружил, что культист не стал возвращаться на запад к штормовым островам. Возможно, он решил, что сил его уставшего летуна банально не хватает для возвращения. Не стал наш враг лететь и на восток к карафии, хотя это-то как раз было объяснимо. Насколько я знал со слов погибшего дрессировщика, перелет с одинокого зуба до материка был еще более долгим, чем до промежуточной точки отдыха. Вместо этого наш враг развернул грифон и направил куда-то на север, точнее, на северо-северо-восток. Этот культист знает что-то, чего не знаем мы? Там есть альтернативное место для посадки? Еще один остров? Или даже группа островов? Так или иначе, нужно было что-то решать. Да, наши грифоны успели немного отдохнуть после дневного перелета, но хватит ли у них сил долететь до материка? Я вовсе не был в этом уверен. А потому поводьями скорректировал курс вожака и направил его вслед за быстро удаляющимся светло-рыжим грифоном. Опасный выбор, но он давал шансы на спасение, если там действительно имелся другой остров. Оба летуна-волшебниц послушно двинулись следом за вожаком. Быстро темнело. Мы набрали высоту и продолжали полет к поднимающимся над горизонтом темным тучам. До идущего первым грифона оставалось метров триста. Это расстояние не увеличивалось и не сокращалось. И хотя противник преследователей однозначно заметил... После вызова морской твари культист больше не предпринимал попыток использовать магию. Может, копил силы для ожидаемого вскоре воздушного боя? А возможно, все-таки пострадал от атакующих заклинаний моих подруг и находился не в лучшей форме. Так прошел час, может, даже полтора. Наступила ночь. Над нами раскинулось полное ярких звезд неба. Обе луны Арафии также освещали наш полет. Погода была безоблачной и тихой, и лишь впереди по направлению движения все отчетливее сгущались темные тучи, в которых изредка проскакивали молнии. И именно туда, в самую грозу, вел своего летуна наш враг, явно что-то задумав. Я видел, что светлорыжий грифон начал уставать, его движения стали более дерганными и нервными, разделяющее нас расстояние стало постепенно сокращаться. Тем не менее культист не менял выбранного направления, и упорно вел своего летуна прямо в центр бури. Еще через полчаса стая грифонов достигла туч. Противник без колебаний нырнул в черное клубящееся марево, и я последовал за ним. Стало совсем темно, лишь с большим трудом я различал мельтешащее впереди светлое пятно. Чтобы девчонки не потеряли меня в этой темноте, я достал древний меч и включил свечение божественного артефакта. Знал, что волшебницы будут способны видеть магический источник с большого расстояния даже в полной темноте. Однако мое действие привлекло и внимание врага. Культист обернулся с выражением крайнего удивления на лице, а магический жезл в его руке снова стал светиться. По-видимому, враг понял, что оторваться не получается и боя не избежать. Но на этот раз ударил первым. Черно-фиолетовая магическая сеть сорвалась с жезла противника, быстро расправляясь в воздухе и намереваясь опутать меня вместе с вожаком грифонов. «Попади, враг, своим заклинанием!» Я бы вместе с грифоном рухнул в бушующий океан, едва ли сумев избежать смерти. Но мне даже не пришлось менять направление полета. Ленка контролировала ситуацию и еще издали развеяла чужое заклинание. Опасная сеть рассыпалась безвредными искрами. Второй шаг сделала Свелина но запущенный во врага пучок самонаводящихся ледяных копий результата не дал, хотя я видел, что острые сосульки попали точно в наездника. От облака заморозки культист уклонился, резко увидя Грифона вправо. Мне тоже пришлось срочно менять курс, чтобы не попасть под дружественный огонь и не превратиться в ледяную статую. Фея, не давая культисту времени на передышку, вызвала каменную шрапнель. Уж не знаю, где над океаном моя подруга исхитрилась обнаружить элементы земли для сотворения своего заклинания. Но близкий взрыв стучи острых осколков потряс вражеского летуна. Я увидел брызнувшую кровь и разлетевшиеся перья. Наезднику тоже досталось. С перекошенным то ли от боли, то ли от ненависти лицом культист обернулся и прокричал что-то наверняка обидное, но из-за свистящего ветра и грохочущего грома я ничего не расслышал. Враг снова попробовал вызвать ловчую сеть, но внезапно передумал и в последний момент развеял собственное заклинание, видимо, решив экономить энергию для чего-то более важного. А между тем, после полученных от шрапнели ранений, мокрый из-за дождя светло-рыжий летун нашего врага совсем выдохся и начал постепенно снижаться, опускаясь к поверхности океана. Это вполне могло быть ловушкой и коварным планом врага, рассчитывающего на помощь в бою водного чудовища. Но я тоже велел Грифону снижаться. Слишком уж велик был риск потерять врага в условиях бури и плохой видимости. Молнии все чаще сверкали тут и там, но пока что всем везло. До противника оставалось всего метров пятнадцать, как вдруг сорвавшаяся с темных небес молния едва не испепелила моего вожака Грифонов, пройдя буквально в паре метров слева. Грифон испуганно закликотал и, совершенно не слушаясь моих команд, отвернул в сторону и начал набирать высоту. И даже попробовал сбросить меня с седла, абсолютно перестав подчиняться поводьям и желая лишь покинуть опасную зону. Ну уж нет. Не для того мы проделали такой путь, чтобы в последний момент упустить врага. С большим трудом мне удалось вернуть управление над паникующим зверем. Для этого даже пришлось огреть непослушного вожака грифонов рукоятью меча по темечку, чтобы показать, кто тут главный. Из-за всего этого я временно потерял врага. Когда же снова обнаружил его внизу у самой воды, то увидел, что культист готовит новое заклинание. Жезл в правой руке сиял от переполняющей его энергии. «Где мои подруги-волшебницы?» смогут прикрыть меня от магического удара в случае чего. Я завертел головой во все стороны, но не увидел ни Ленки, ни Свилины. Плохо дело. Я перехватил меч поудобнее, словно божественный артефакт мог защитить меня от атаки. Но враг придумал нечто совершенно иное. Яркий шар сорвался с его магического жезла и ушел вниз к воде. Снова призыв какого-то магического зверя? И кого на этот раз? Ответ пришел через полминуты, когда обессилевший светло-рыжий грифон все же рухнул в океан. Культист отцепился от седла обреченного летуна и бесстрашно прыгнул в бушующие волны, чтобы через пару секунд оказаться на спине скачущей прямо по поверхности воды прозрачной темно-синей лошади. Кельпи. Вроде именно так звали этих прекрасных водных созданий. Свелина про них рассказывала во время нашего летнего путешествия по реке стреминки когда мы искали способ заставить лодку плыть быстрее против течения. Остановило нас тогда то, что для вызова Кельпи требовались сложные, очень затратные по части маны заклинания. Но главное, призвать водных лошадок возможно было лишь в плохую погоду. Причем, чем свирепее волны и пронзительнее ветер, тем выше был шанс призыва. Видимо, именно для возможности замены своего уставшего грифона на Кельпи культист так рвался к черным тучам на горизонте, И именно для заклинания призыва экономил ману, избегая воздушного боя. Причем Кельпи тут был целый табун. Как минимум дюжина магических водных лошадок мчалась среди волн бушующего океана в свете молний. Кельпи были очень быстры и не знали усталости. Такой способ передвижения позволял моему противнику оторваться от преследования и уйти, растворившись в ночи. Этого нельзя было допустить. Вот только никакого дальнобойного оружия у меня не было. Магией я тоже не владел. И потому я совершил, наверное, самый безрассудный поступок в своей жизни. Отвязавшись от седла грифона, снизился почти до уровня волн и перепрыгнул на спину свободной кельпи. Лошадь она и есть лошадь, пусть даже созданная из воды им мчащая в ночи по бушующему океану. Лошадью я управлял гораздо более уверенно, нежели непокорным своенравным грифоном. И потому я сразу же повел свою кельпи в бой. Культист то ли не видел меня, то ли был слишком увлечен сотворением очередного заклятия, но мое появление со смертоносным мечом в руке застало врага врасплох. Удар, и располовиненное тело магического призывателя падает со спины Кельпи. Я успел сорвать с мертвого врага сумку, точнее, некий длинный тубус, в каких обычно перевозят карты и прочие ценные документы. Несмотря на все события ночной гонки и смертельно уставшего Грифона, Враг этот тубус почему-то не выкинул для облегчения веса, в отличие от всех остальных своих вещей. А значит, там могло содержаться что-то действительно ценное. Итак, грозный враг повержен. Причем я нисколько не сомневался, что устранил кого-то крайне важного в иерархии новой церкви, наверняка даже обозначенного на схеме культа в убежище хозяина болот. Оставшийся без наездника вожак Грифонов сразу же поднялся ввысь и скрылся в темных тучах, так что взобраться обратно и улететь на крылатом звере я больше не мог. Оставалась, конечно, надежда на грифонов Ленки и Свелины. Если они не умчатся следом за вожаком и спустятся пониже к самой воде, я мог бы попытаться зацепиться за упряжь и вскарабкаться в седло. Вот только волшебниц в темном небе я почему-то по-прежнему не наблюдал, хотя древний меч в моей руке продолжал светиться ярким прожектором, и Ленка со Свелиной должны были видеть меня с большого расстояния. Но даже если их грифоны улетели вслед за вожаком стаи, все вызванные культистом водные лошадки остались даже после смерти призывателя. Так что за свою жизнь я особо не переживал. Такие магические звери существуют до тех пор, пока в них остается достаточно энергии. А у меня с собой имелся волшебный двуручный меч богини смерти, фактически нескончаемый источник энергии. Кельпи меня покорно слушалась, признав хозяином, так что оставалось лишь понять, в какую сторону двигаться в этой темной ночи. В какой стороне вообще находится Эрафия? Будь небозвездным, я бы сориентировался. Но так оставалось лишь полагаться на удачу и ждать рассвета, когда смогу определить направление на восток. Я поскакал по волнам в направлении, которое посчитал правильным. Буря, пенные волны, молнии били по воде там и сям, но я был уверен в себе и высоко подняв в руке светящийся древний меч, Вел табун неутомимых кельпи. За себя я совершенно не беспокоился, поскольку знал, что выживу и рано или поздно обязательно достигну материка. Единственное, о чем действительно переживал в эту ночь, видят ли мои подруги свечение божественного артефакта и поспевают ли заводными лошадками по воздуху, если следуют за мной. Но как не оглядывался, я не видел в черном небе никаких грифонов. Скорее всего, летуны все же увязались за вожаком, который не раз летал со штормовых островов в Эрафию и обратно, хорошо знал дорогу и самостоятельно выбрал направление до берега. Это было каким-то чудом, а может, свойством магических кельп, способных перемещаться тайными путями. Но еще до того, как над горизонтом показалось солнце, буря вдруг резко утихла, а я увидел вдалеке на востоке покрытые лесами горы. Я добрался до Эрафии, причем невероятно быстро. И, судя по многочисленным парусам, впереди место было не только обитаемым, но и достаточно оживленным.